Государство в государстве. Зачем Ивану Грозному понадобилось опричнина? Над этим вопросом бьется не одно поколение историков. Опричная эпопея, представлявшаяся современникам непостижимой карой Божьей, и сегодня с расстояния почти в полтысячелетия, выглядит весьма диковинно. Ключевский писал, «Учреждение это всегда казалось очень странным, как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал. Однако, как мы уже выяснили, репрессивная внутренняя политика Ивана IV преследовала вполне практическую цель усиления самодержавной власти и ослабления элит, которые могли этому процессу помешать. Одним из этапов борьбы стала опричнина, за эксцессами которой проступает несомненная расчетливость. Это была попытка противопоставить аристократической системе государственного управления новую, более надежную, более удобную и безопасную для самодержца. Особенности характера Ивана IV придавали этим административным преобразованиям крайне непоследовательный и хаотичный оттенок. Царь то чертя голову кидался перестраивать весь государственный механизм То начинал ломать построенное и вносить какие-то коррективы, либо вовсе сооружать взамен что-то другое. Наступления сменялись отступлениями. Взрывы лихорадочной активности периодами апатии. Жертвы и издержки были огромны, результаты ничтожны или даже разрушительны. Последнее двадцатилетие царствования напоминает чередование судорожных вдохов и вялых выдохов. Непосредственные причины, вызвавшие зимой 1564-1565 годов глубокий государственный переворот, как небезосновательно называют учреждения опричнины Платонов, по-видимому, состояли в следующем. Во-первых, в Ливонии после долгой полосы сплошных побед произошла катастрофа, а бремя военных расходов начало сказываться на жизни народа. Нужно было на кого-то свалить вину за неудачи и тяготы. Царь обвинил в измене двух родовитых воевод – князя Репнина и князя Кашина, которых убили прямо на месте безо всякого следствия. Это были первые сполохи грозы, которые вскоре обрушатся на бояр. Второй причиной была финансовая необходимость. Война требовала все больших расходов, добыть которые обычными методами уже не получалось. Идея разделения державы на две части, земскую и опричную, в этом смысле была, можно сказать, новаторской. Раньше никакому государю не приходило в голову превратить большую часть собственной страны в объект беззаконного грабежа, который будет осуществлять меньшая часть государства. При этом почти вся расходная часть бюджета ляжет на первую половину, а второй достанутся только доходы. В-третьих, Нельзя недооценивать личностные изменения, происходившие с Иваном. Судя по всему, в это время он перенес тяжелую нервную болезнь. Его подозрительность и мнительность стремительно прогрессировали. Недовольство боярским правительством и трудные отношения с церковной верхушкой побуждали царя к радикальным мерам. И здесь, это четвертая причина, важную роль сыграли новые фавориты монарха. Прежде всего отец и сын Басмановы, а также князь Афанасий Вяземский, непременный участник всех царских утех. Как мы помним, Иван имел склонность безоговорочно доверять тем, кому в данный момент благоволил. Теперешние любимцы, увы, сильно отличались от Сильвестра и Адашева. Алексей Данилович Басманов был храбрым и удачливым воеводой который отличился при взятии Казани и в боях с крымцами, а затем и в начале Ливонской войны. Он единственный из новых друзей царя состоял в Боярской думе, хотя далеко не на первых ролях. Это был человек лихой, разгульный, склонный ко всякого рода бесчинству. Про его сына Федора у Карамзина говорится «прекрасный лицом, гнусной душою». Ходили слухи, что младший Басманов состоит у распутного царя в любовниках. В монашеском ордене, участниками которого стали наиболее доверенные опричники, Алексей и Федор входили в число старших чернецов. Оба были непременными участниками всех увеселений и казней Грозного. Афанасий Вяземский поднялся из помощников старшего Басманова. Происходивший из древнего княжеского рода, он, кажется, особенно свирепствовал в расправах со знатными людьми, чтобы царь не заподозрил его в сочувствии. Вяземский был единственным придворным, из рук которого смертельно боявшийся отравы Иван соглашался брать лекарства. Пользуясь своим положением, он был главным поставщиком царского двора, князь Афанасий скопил огромные богатства. Как это обычно бывает после запуска машины террора, весь обслуживающий персонал этой мясорубки со временем в нее же и попал. Участь всех без исключения инициаторов опричнины была ужасной. Со временем маниакальная подозрительность тирана обратилась против тех, кто ее поощрял. Через пять лет после начала опричнины Басмановы были брошены в темницу. Иван пообещал помиловать того из них, кто убьет другого, и Федор умертвил собственного отца. Это, впрочем, не спасло ему жизнь. Конец Вяземского был не менее страшен. Альберт Шлихтинг рассказывает. Тиран приказал отвести князя Афанасия на место, где обычно бьют должников, и повелел бить его палками по целым дням подряд, вымогая от него ежедневно тысячу или пятьсот или триста серебряников. И во время этого непрерывного избиения тело его начало вздуваться желваками. Таким образом, казнокрада заставляли вернуть все, что он налихаимствовал но несчастного продолжали истязать и после того, как он отдал последнее. «Не имея более чего дать алчному тирану, несчастный со страху начал клеветать на всех наиболее богатых граждан, вымышляя, что те ему должны определенные суммы денег», — пишет далее Шлихтинг. Так пострадало еще множество ни в чем не повинных людей, прежде чем Вяземский умер от истязаний. Новые временщики, занимавшие высокое место в придворной иерархии, были кровно заинтересованы в том, чтобы разжигать в царе подозрительность и враждебность по отношению к Боярской думе. Видимо, это они убедили Ивана создать нечто вроде лейб-гвардии, которая сумеет защитить государя от любых злоумышленников. В условиях скверной идущей войны и внутренней нестабильности самой надежной тактикой казалось пресловутое Превращение страны в военный лагерь, то есть установление жесткой диктатуры, основанной на насилии и терроре. Боярская дума и тем более митрополия поддержать такое губительное для них начинание, конечно, не могли. Поэтому Иван IV применил средства неординарное и даже небывалые. Государь бросает государство. 3 декабря 1564 года Иван IV велел собрать из церквей главные святыни, уложил в сундуки казну и со всей семьей в сопровождении нескольких сотен дворян вдруг уехал из столицы. Перед этим в Успенском соборе он попрощался с митрополитом и боярами, попросив не поминать его злом, но больше ничего объяснять не стал. Своим приближенным он сказал, что не хочет царствовать в условиях когда все его не любят и желают извести. Перед отъездом Иван снял с себя государево облачение и сложил скипетр. Перебравшись со всем огромным обозом сначала в недальнее Коломенское, царь затем переместился в Тайнинское, оттуда в Троице-Сергиевскую лавру и, наконец, остановился в Александровской Слободе, 120 километров от Москвы. Казалось, что он охвачен нервной лихорадкой и не может долго оставаться на одном месте. Из слободы после целого месяца молчания Иван сообщил митрополиту Афанасию, что со скорбью «от великие жалости сердца» оставляет трон, ибо не может больше терпеть измены и убытки, которые чинят боярские, воеводские и все приказные люди, а покарать виновных не имеет возможности поскольку их покрывают Дума и Церковь. Одновременно было отправлено воззвание к москвичам, где говорилось, чтобы они себе ни которого сомнения не держали. Царь гневается не на простой народ, а на бояр, которые его притесняют. Таким образом, бояре объявлялись не только врагами государя, но и врагами народа. Этот пропагандистский прием, обычный при диктатуре, Иван впоследствии будет использовать вновь и вновь. Знать и церковники, остававшиеся в Москве, от такого послания пришли в растерянность. Фактически это был шантаж. Без самодержца, без казны государства функционировать не могло. О том, чтобы создать независимое правительство, похоже, никто не думал. Единственным выходом из сложившейся ситуации казалась безоговорочная капитуляция перед волей монарха. В Александровскую Слободу отправилась делегация, которую не сразу допустили к царю. Бояре и архиереи униженно просили Ивана вернуться и править, как ему заблагорассудится, то есть предоставляли самодержцу чрезвычайные полномочия. Лишь на таких условиях царь согласился отменить свое отречение. Когда он вернулся после двухмесячного отсутствия, это был совсем другой человек, в том числе и внешний. Прибыл он в день Сретения Господня этого же года в Москву и с таким извращением и быстрым изменением своего прежнего облика, что многие не могли узнать его. Большое изменение, между прочим, внесло то, что у него не сохранилось совершенно волос на голове и в бороде, сообщают очевидцы Таубы и Крузе. Эта впечатляющая деталь свидетельствует, что во время отречения Иван перенес тяжелый приступ нервной болезни. В медицине известны случаи, когда в результате очень сильного стресса происходит тотальная психогенная аллопеция, полное выпадение волос, даже бровей и ресниц, вследствие так называемого синдрома каски неврастеника, приводящей к спазму мышц черепа и нарушению микроциркуляции крови. Должно быть, царь очень боялся, что бояре и митрополит окажутся неуступчивы. Первым делом для страстки Иван велел предать смерти целый ряд видных бояр, сплошь из числа княжат. С этого момента он становится по-настоящему грозным. Затем Думе и наскоро собранному церковному собору была объявлена реформа государства. Отныне оно делилось на две части. Основная — земщина передавалась в управление Боярской думе и должна была жить по старине. Номинальными руководителями земщины назначались князь Иван Мстиславский и князь Иван Бельский, оба не Рюриковичи, а Гедеминовичи, должно быть во избежание претензий на престол. Фактическим главой этого неполномочного правительства стал боярин Иван Челяднин Федоров. Неполномочным земское правительство было из-за того, что царь, оставлял за собой право по собственному произволу менять любое его решение и опалять любых его деятелей. Оприч, то есть кроме территории подведомственной думе, выделялись несколько областей, которые нарекались опричненной и переводились в личное владение государя. В эту категорию попали самые богатые земли и города, в том числе некоторые кварталы Москвы, а также соляные промыслы, важнейший источник пополнения казны. Со временем опричная часть Руси будет все время увеличиваться, а земская сокращаться. Помимо того, что опричнена и так получалась гораздо более доходной, царь повелел забрать из земской казны 100 тысяч рублей на обустройство своего удела, а в дальнейшем постоянно пополнял опричный бюджет за счет имущества казненных и опальных, что несомненно служило дополнительным стимулом для репрессий во втором государстве была собственная боярская дума которую формально возглавил брат новой царицы марии темрюковны кабардинец князь михаил черкасский но на первых ролях в правительстве были басмановы и афанасий Вяземский. дублировалась и вся система приказов главным из которых однако был не хлебный или казенный а так называемый Пыточный двор, что и естественно, поскольку Опричнина замышлялась прежде всего как механизм террора. Пыточным двором руководил не Опричный боярин и Недьяк, а сам Иван Грозный. Именно там для принятия решений часто собиралось Опричное правительство. Резиденции Ивана IV во второй половине его царствования – заслуживают отдельного рассказа, ибо многое объясняет про личностную эволюцию самодержца. Жить в Кремле среди боярских подворий монарх, по-видимому, боялся. К тому же его стеснял установленный истори придворный церемониал. Поэтому сначала царь велел построить дворец-крепость напротив Кремля, на пересечении нынешних Моховой и Большой Никитской. Однако жить в ненадежной Москве, Государю было все равно неуютно, а, возможно, он не хотел, чтобы горожане были свидетелями его бесчинств, поэтому главным местопребыванием Грозного вскоре сделалась Александровская слобода. Русскому послу, который в 1566 году отправился в Литву, было велено разъяснить, что царь переселился из Москвы для своего государского прохладу. Прохлад заключался в том, что вдали от столицы, в изоляции, Иван мог жить так, как ему нравится. тешиться кровавыми забавами и всякими неуместными для помазанника утехами. Никто, кроме опричников, этого не видел. Александровский замок был окружен высоким валом и глубоким рвом. Все подходы за три версты охранялись караулами. Без памяти, пропуска, никого не впускали и не выпускали. Шлихтинг пишет. «Всякий раз, как тиран приглашает кого-нибудь явиться к нему в Александровский дворец, Тот идет как на страшный суд. Оттуда ведь никто не возвращается. А если кому выпадет такое счастье, выбраться оттуда живым, то тиран посылает опричников устроить засаду по пути, ограбить возвращающихся и отпустить их домой голыми. Тот же автор рассказывает, что слобода насквозь пропахла запахом мертвечины, Всегдашние обитатели к нему должно быть привыкли. Или же, начитанный в римской истории Иван, подобно императору Вителлию, считал, что труп врага всегда благоуханен. Через некоторое время Ивану стало страшно уже и в Слободе. Он задумал основать новую опричную столицу совсем далеко от Москвы, близ Вологды. Там начали строить мощную каменную крепость, возводить взамен Успенского новый главный государственный собор. Вологда была избрана для того, чтобы в случае опасности доплыть речным путем до Белого моря, а оттуда сбежать в Англию. С той же целью, быть поближе к аварийному выходу, затеяли строить еще одну укрепленную резиденцию в Новгороде, на торговой стороне. Обе приморские стройки остались незавершенными, потому что из-за непрекращающихся войн и разорения страны конец истощилась государственная казна. Масштабная реформа по созданию государства в государстве была бы невозможна, без большого кадрового резерва. И это первое, чем озаботились царь с его фаворитами еще до отъезда Ивана из Москвы. В конце 1564 года было принято решение набрать особых людей, которые будут всем обязаны государю и станут его надежными слугами, новой опорой престола. В столицу было вызвано множество провинциальных дворян. Каждого расспрашивал Алексей Басманов, с кем кандидат состоит в родстве, с кем дружествуют, да с кем водится жена. В состав опричного корпуса не попадали те, кто был хоть как-то связан с боярством. Поначалу отобрали тысячу человек. Раздали им поместье на опричной территории, выселив оттуда прежних владельцев. Опричники, так стали называть доверенных царевых слуг, делились по старшинству на четыре разряда – Причем самый младший получал немалый надел в 25-30 гектаров пахотной земли. Члены царской лейб-гвардии давали присягу беспощадно искоренять государевых врагов и не иметь никаких контактов с земскими, словно те были жителями какой-то вражеской страны. Штадан пишет, что опричника, посмевшего вступить в беседу с подданным земщины, убивали. Так сильно Грозный боялся измены. У опричников была специальная экипировка, придуманная, чтобы внушать ужас. Зловещая черная одежда, уседла метла и изображение песей головы в знак того, что царевы-слуги выметают измену и по собачьи рвут зубами царских зложелателей. В последующие годы опричный контингент сильно увеличился, в конце концов разросшись до шести тысяч человек. Самые доверенные гвардейцы, примерно три сотни, попали в монашеское братство, учрежденное в Александровской слободе. Эта привилегия при всей своей престижности была обременительна, поскольку во время приступов благочестия царь сам молился ночи напролет и понуждал к тому же всю братью. В опричной столице попеременно то лили кровь и пьянствовали, то предавались посту и ревностно молились».